Нобелевские дни 9 ноября 1933 года Старый добрый Прованс, старый добрый Грасс, где я почти безвыездно провел целых 10 лет жизни, тихий, теплый, серенький день поздней осени. Такие дни никогда не располагают меня к работе. Все же, как всегда, я с утра за письменным столом. Сажусь за него и после завтрака – Но, поглядев в окно и видя, что собирается дождь, чувствую, нет, не могу. Нынче в синема дневное представление. Пойду в синема. Спускаясь с горы, на которой стоит Бельведер, в город, гляжу на далекие канны, на чуть видное в такие дни море, на туманные хребты Эстереля и ловлю себя на мысли. Может быть, как раз сейчас, где-то там, на другом краю Европы, Решается и моя судьба. В синема я, однако, опять забываю о Стокгольме. Когда после антракта начинается какая-то веселая глупость под названием «Бэби», смотрю на экран с особенным интересом. Играет хорошенькая киса Куприна, дочь Александра Ивановича. Но вот в темноте возле меня какой-то осторожный шум, потом свет ручного фонарика, и кто-то трогает меня за плечо, и торжественно и взволнованно говорит в полголоса «Телефон из Стокгольма». И сразу обрывается вся моя прежняя жизнь. Домой я иду довольно быстро, но не испытывая ничего, кроме сожаления, что не удалось досмотреть, как будет играть киса дальше, и какого-то безразличного недоверия к тому, что мне сообщили. Но нет, не верить нельзя. Издали видно, что мой всегда тихий и полутемный в эту пору дом, затерянный среди пустынных оливковых садов, покрывающих горные скаты над Грассом, ярко освещен сверху донизу. И сердце у меня сжимается какой-то грустью, какой-то перелом в моей жизни. Весь вечер Бельведер полон звоном телефона, из которого что-то отдаленно кричат мне какие-то разноязычные люди, чуть не из всех столиц Европы. Оглашаются звонками почтальонов, приносящих все новые и новые приветственные телеграммы чуть не из всех стран мира, отовсюду, кроме России. И выдерживает первые натиски посетителей всякого рода, фотографов и журналистов. Посетители, число которых все возрастает, так что лица их все больше сливаются передо мной, со всех сторон жмут мне руки, волнуясь и поспешно говоря одно и то же – Фотографы ослепляют меня магнием, чтобы потом разнести по всему свету изображение какого-то бледного безумца. Журналисты, на перебой засыпают меня допросами. Как давно вы из России? Эмигрант с начала 20-го года. Думаете ли вы теперь туда возвратиться? Бог мой, почему же я теперь могу туда возвратиться? Правда ли, что вы первый русский писатель, которому присуждена Нобелевская премия за все время ее существования. Правда? Правда ли, что ее когда-то предлагали Льву Толстому и что он от нее отказался? Неправда. Премия никому никогда не предлагается. Все дело присуждения ее проходит всегда в глубочайшей тайне. Имели ли вы связи и знакомства в Шведской Академии? Никогда и никаких. За какое именно ваше произведение присуждена вам премия? Думаю, что за совокупность всех моих произведений. Вы ожидали, что вам ее присудят? Я знал, что я давно в числе кандидатов, что моя кандидатура не раз выставлялась. Читал многие лестные отзывы о моих произведениях, таких известных скандинавских критиков, как Бук, Астерлинг, Агрелл, и, слыша об их причастности к шведской академии, полагал, что они тоже расположены в мою пользу. Но, конечно, ни в чем не был уверен. Когда обычно происходит раздача Нобелевских премий? Ежегодно, в одно и то же время, 10 декабря. Так что, вы поедете в Стокгольм именно к этому сроку? Даже, может быть, раньше. Хочется поскорее испытать удовольствие дальней дороги. Ведь по своей иммигрантской бесправности, по той трудности, с которой нам, иммигрантам, приходится добывать визы, я уже 13 лет никуда не выезжал за границу. Лишь один раз ездил в Англию.